Глава 17 Я сидел в кресле за столиком ресторана и разглядывал окружающую меня обстановку. Этот ресторан выбрал Джереми, я был здесь впервые. Зал, в который нас любезно проводил сотрудник ресторана, использовался явно для состоятельных людей. Все детали интерьера были изысканными и дорогими, начиная от материала стен, заканчивая посудой и столовыми приборами. Стены, которые были покрыты текстильными обоями, исполненными в кремовых тонах, украшали канделябры и зеркала. Светлый потолок с элементами лепнины украшала огромная хрустальная люстра, переливающаяся от ламп разноцветными бликами. На полу отполированная до блеска мраморная плитка темного цвета. Круглые столики, покрытые белоснежными скатертями с вышитыми на них кружевом и эмблемой ресторана, были сервированы элитным сервизом, натертым до блеска, и позолоченными столовыми приборами. Рядом со столиками располагались удобные велюровые кресла шоколадно-бежевых цветов в зависимости от выбранного места. В углу зала на небольшом подиуме размещался белый рояль с исполняющим романтические мелодии пианистом. Рядом с ним, у микрофона, Нежным голосом пела баллады молодая девушка в блестящем вечернем платье серебряного цвета. Роксана, сидевшая рядом со мной, тоже увлеклась оценкой интерьера, но, закончив раньше меня, привлекла мое внимание. «Алекс, что-то они опаздывают. Ничего не случилось?» «Надеюсь, что нет. Еще немного подождем. Если не придут, позвоню Келли. «Если они и сегодня будут издеваться над тобой...» «Я в долгу не останусь». Манера ее разговора напомнила мне, как она огрызалась в нашу первую встречу в ресторане. «Роксана, прекрати. Чего ты ощетинилась? Из чего ты взяла, что они издеваются надо мной, они наслаждаются друг другом?» «Боже, мужчины, вы такие идиоты! Женщина, которая наслаждается кем-то, не будет пялиться так на другого!» Она фыркнула покивала из стороны в сторону головой и, вздыхая, прижала ладонь ко лбу. «Да зачем им это? Может, потому что ты дальше своего собственного носа не видишь? И даже в собственной голове разобраться не можешь, без пинка под свой прекрасный зад?» Она повысила голос, привлекая к нам ненужное внимание. «Что ты орешь? Говори тише. То есть ты считаешь меня тупым?» Я понизил голос до шепота и смотрел на нее, ожидая ответа. «Нет, Алекс, невнимательный, да, но не тупой. Знаешь, я, может, удивлю тебя, но ты был у меня не первый мужчина», насмехаясь надо мной, сказала она. «Но другим именем во время секса меня еще никто не называл. Ты первый. И самое страшное, удивило меня больше не это, а то, что ты даже сам не понял, почему так получилось». Она разговаривала со мной, как с непонимающим домашнее задание ребенком. Но я-то все понимал, а сделать ничего не мог. Я обещал ей, обещал своей любимой женщине дать возможность чувствовать, выбирать, решать самой. И я уважаю ее, и ее выбор. И кем я буду, если нарушу свое слово? Если бы она хотя бы намекнула на взаимность, я все сделал бы, чтобы исправить ситуацию. Но я видел обратное. Она была счастлива, но не со мной. Но я же извинился, Роксана. Я не могу ничего изменить. Я тебя не прошу ничего менять. Просто борись за свою любовь, а не сидеть у ленем. Я не могу. Я обещал ей не лезть. Сколько уже можно об этом говорить? Меня начинал злить этот разговор. Все мне указывают, как мне поступать, как жить что делать, но никто не может понять, что я уважаю ее выбор, даже наступая при этом себе на горло. «Я тебя предупредила, Алекс. Если они опять начнут свое представление, не удивляйся, что я тебя лапаю». Она едва успела закончить, как послышались шаги, и в дверях появились Джереми и Келли. Когда я увидел Келли, у меня отвисла челюсть. Выглядела она бесподобно. Длинное в пол черное платье из бархата обтягивало стройную фигуру, подобно второй коже. Оно было полностью закрытым, с длинными рукавами, и только один разрез проходил по всей длине ноги, не доходя буквально несколько сантиметров до паха. Он был окантован переливающимися на свету стразами, привлекая еще большее внимание к ее стройной ножке. Вечерний макияж подчеркивал выразительный взгляд ее серо-зеленых глаз, а блестящие розовые губы, растянутые в улыбке, привлекали внимание кровным белым зубам. Прямые каштановые волосы были распущены и спадали по спине, доходя при этом до края лопаток. Я сидел и, не стесняясь, разглядывал ее с головы до ног, мечтая о том, чтобы ее рука находилась на сгибе моего локтя, а не локтя Джереми. «Алекс, слюна уже на стол начала капать. Закрой рот!» Голос Роксаны в очередной раз привел меня в чувство. «Ты в своем репертуаре». «Ох, Алекс, как можно, находясь рядом с любимой девушкой, то есть со мной, если ты не понял, так бессовестно разглядывать другую?» «Господи, такой актерский талант зарыт на стройках!» Роксана звонко рассмеялась, чем привлекла внимание Келли и Джереми которые в этот момент подошли к нашему столу. Я встал, поцеловал Келли в щеку, пожал руку Джереми, подождал, пока они поздороваются с Роксаной и сел обратно в свое кресло. «Простите, что опоздали, застряли в пробке». «Да ладно вам, Джереми, мы все понимаем», с намеком в голосе ответила ему Роксана и обхватила мою руку обеими кистями, слегка придвинувшись ко мне. «Боже, что она творит? К чему весь этот цирк?» Взгляд Келли упал на руку Роксаны, и в глазах появился немой вопрос. «Милая, я люблю только тебя. Не ведись на этот спектакль», — мысленно ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Алекс, вы уже выбрали, что нам здесь можно заказать?» Джереми держал в руках меню, рассматривая огромный ассортимент блюд. Да! Роксана будет стейк из тунца с овощами, а я мясной с запеченным картофелем и по салату от шеф-повара. Звучит аппетитно. Джереми, может, нам стоит удвоить их заказ, чтобы не выбирать? Как скажешь, мой ангел, мясной стейк меня вполне устроит. Через некоторое время нам принесли заказ и разлили вино по бокалам. Предлагаю тост за наших прекрасных дам, Я поднял бокал, согласившись с тостом Джереми. За вас, красавицы! Девушки поблагодарили нас, чокнулись своими бокалами и вернули их на стол, отпив несколько глотков. Как продвигаются дела на вашем объекте? Остались последние штрихи, Келли. Алекс такой молодец, нам так повезло с ним, настоящий профессионал. Мы обязательно позовем вас, Джереми, на открытие, правда, милый? Роксана продолжала вести свою игру в мою девушку, как мне показалось, выводя этим Келли из себя. Мне это очень не понравилось. Я терпеть не мог лицемерие и ложь, но выставлять ее идиоткой тоже не мог, поэтому просто не подыгрывал, оставаясь равнодушным. Правда. «Алекс, могу я пригласить твою девушку на танец?» «Если она не против, то и я не возражаю». Джереми поднялся с кресла и, обойдя стол, предложил Роксане руку. Она вложила свою руку в его, встала, и они пошли в сторону небольшого танцпола возле рояля, оставив нас Келли на время едине. Джереми. Мне до чертиков надоело поведение этой девицы. Она портила весь мой план, перетягивая внимание на себя. Я решил пригласить ее на танец, и разъяснить ей положение вещей. Мы прошли на танцпол, и я взял ее правую руку в свою, а другую положил на ее талию. Я решил действовать сразу, в лоб, потому что такие люди намеков не понимали. Ну, или делали вид, что не понимают. «Роксана, ты понимаешь, что тебе с Алексом ничего не светит?» Она нахмурилась, разозлившись от моего прямого вопроса. И, подавив реакцию, с улыбкой ответила. «Это еще почему? Ты, что ли, против? Он тебя не любит и вряд ли полюбит. Мой тебе совет – не трать время зря. Найди себе кого-нибудь другого». «Я разве говорила, что нуждаюсь в чьих-то советах, Джереми? Кого, например, найти? Тебя? Прости, ты очень красивая девушка, но, к сожалению, не в моем вкусе». «Просто по-хорошему прошу тебя, оставь его». «А то что?» «Господи, ты разве не видишь, что он ее любит?» «А ты?» Она все понимала или знала о его чувствах. «Тогда зачем?» «Джереми, если ты хочешь получить честные ответы, научись задавать такие же вопросы. Ты увидел во мне врага, даже не подумав, что я могу быть союзником». Ты знаешь, что он ее любит, но тогда зачем? У меня к тебе тот же вопрос. А девчонка не промах, раскусила меня в два счета. Значит, решила действовать по той же системе? Почему нет? Сколько можно над ним издеваться? Роксана, давай на чистоту. С этого и нужно было начинать, а не с угроз. Прости. Я не знал твои мотивы. Надеюсь, это останется между нами? Я тоже на это надеюсь, с твоей стороны. Договорились. Так почему вы мучаете Алекса? Ну, кто-то же должен его смотивировать, заставить ревновать, действовать. Только вот ты просчитался, болван. Действовать он не станет, даже если будет умирать, потому что обещал твоей распрекрасной Келли не лезть к ней не разрушать ее обретенное с тобой счастье. Вы сейчас просто над ним издеваетесь, а я не позволю вам этого, понятно? Я сделаю все, чтобы твоя Келли почувствовала то же самое на себе». Она вся кипела от злости и возбудила во мне интерес о причинах такой ярой защиты Алекса. «Остынь, Роксана. Про обещание я ничего не знал. Думал, он до сих пор просто решиться не может». «Мне прямо очень интересно, почему же ты так его защищаешь?» «Это не твое дело. Но чтобы ты не надумал своим извращенным мозгом ничего лишнего, отвечу. Алекс мне очень помог, и я в долгу перед ним, и хочу, чтобы он был счастлив. Почему ты так оболчилась на Келли? Она любит его с 15 лет, а этот идиот внушил ей, что они лучшие друзья, и вел себя соответственно». Я не собираюсь лезть в их отношения, какие бы они ни были, прошлые, настоящие, будущие. Но и обижать Алекса вам не позволю. Нам нужен новый план. Джереми, уймись. Может, уже хватит твоих планов? Оставь их. Пусть сами разбираются, они взрослые люди. Может, и хватит. Но нужно хотя бы грамотно оставить их наедине. Роксана. «Ты сможешь пригласить нас завтра, ну, скажем, в боулинг?» «Почему я?» «Потому что на все эти свидания приглашали мы вас, и будет подозрительно, если мы завтра опять захотим встретиться. Скажи, что тебе понравился вечер, и так как у твоих знакомых есть боулинг-клуб, ты хочешь, в знак благодарности, ответить нам приглашением туда?» «И где мне за сутки найти знакомых в боулинге?» Я все организую. Главное, пригласи. Не станет же Алекс проверять, есть ли у тебя там на самом деле знакомые. Почему нельзя оставить их сегодня? Потому что вечер подходит к концу, а нам нужно оставить их в разгар веселья, чтобы они не разошлись по домам. Завтра тебя вызовут на важную встречу, а меня в клинику. Ну, прямо великий стратег. Все спланировал. Рад, что ты оказалась на моей стороне. Прости, что сначала плохо подумала тебе. Твои извинения приняты. Закончив танец, мы вернулись к столу, чтобы продолжить вечер. Келли, Господи, как мне все это надоело. Надо сказать Джереми, что я выхожу из его игры. Хватит, насильно мил не будешь. Если ему нравится эта девушка, я ничего не смогу изменить. Она весь вечер на нем висит. Не могу больше на это смотреть. Ладно, можно немного отдохнуть, пока Джереми и Оксана ушли танцевать. Может быть, мне сейчас выяснить все у Алекса? Да, Келли, дерзай. И что ты ему скажешь? Алекс, а ты действительно ревновал на дне рождения у моего отца? Или мне показалось? И, кстати, может, ты меня любишь? «Бред!» Итак, мысленно поговорив сама с собой, я продолжала сидеть в своем кресле и молча смотреть на Алекса. Он сидел, молча ковыряясь вилкой в своей тарелке, мысленно находясь не здесь. Нужно о чем-то поговорить с ним, а то молчание затянулось. «Алекс, у тебя и правда все в порядке? Ты в последнее время очень напряжен». Он поднял на меня потерянный взгляд. «Прости, я задумался. Что ты спросила?» «У тебя все в порядке? Ты сам не свой в последнее время». «У меня все отлично. Спасибо, что спросила». Он ответил мне равнодушным тоном, сделав жалкое подобие улыбки. Выпытывать из него дальше я не стала. Вряд ли расскажет, если сразу не сказал. С этим мужчиной мы буквально несколько месяцев назад могли говорить обо всем, в любое время суток. Я положила свою руку поверх его, отчего, как мне показалось, он дернулся, но не убрал. «Алекс, я просто хочу, чтобы ты знал, что ты все еще можешь на меня рассчитывать и доверять. Поверь мне, Келли, я знаю это. Просто не хочу тебе мешать». «Что? О чем ты говоришь? Чем ты можешь мне помешать?» «Понимаешь, милая, будет нечестно, если я продолжу вести себя как друг» когда мои чувства к тебе. В этот момент за стол вернулись Джереми и Роксана. Черт, как же вы не вовремя! Что он хотел мне сказать? Черт, черт, черт! Успели соскучиться? Ох, ну, конечно, Роксана! Вас же целых семь минут не было! Я злилась, очень злилась. Джереми взял меня за руку и шепотом спросил. Что-то случилось? Я улыбнулась, ответив, что мы с ним поговорим позже. «Предлагаю выпить за нашу дружбу». Роксана весело подняла свой бокал, подождав, когда мы присоединимся к ее тосту. «Мне так нравится проводить время вместе!» «Слушайте, а у меня идея. А что, если завтра мы нашей маленькой компанией сходим в боулинг? У моих хороших знакомых свой клуб, они давно меня приглашают». А я все обещаю только. Что скажете? Давайте в следующие выходные. Мне не хочется завтра никуда идти. Келли, ну перестань. Что ты будешь дома киснуть? По-моему, прекрасная идея, Роксана. Джереми сжал под столом мою руку, и мне пришлось согласиться. А ведь хотела закончить весь этот фарс. «Алекс, что ты молчишь?» Роксана потрясла его за плечо. «Ну, если все хотят...» Пойдемте в боулинг». Мы доели десерт. Мужчины расплатились по счету, оставив щедрые чаевые, и вышли из ресторана на улицу. Попрощавшись с Алексом и Роксаной, мы сели в машину Джереми и поехали в сторону моего дома. «Джереми, я так не могу. Я больше не хочу. Мне надоел этот спектакль». «План меняется, Келли. Завтра ты играешь в команде Алекса?» против нас с Роксаной, и твоя задача — постоянно невзначай прикасаться к нему. Это будет последнее совместное свидание, обещаю. Посмотрим, чем оно закончится. Все или ничего, Келли. Мы приехали к дому. Джереми проводил меня до квартиры, и я, попрощавшись, совершенно опустошенная, вошла внутрь.